Как только они проявятся, мы окажемся на пути в будущее. Вы утверждаете, что у нас нет выбора? Да. Поэтому мы должны поторопиться с возвращением в конец времени, где вы будете счастливы. Если мы попадем в будущее, где машины времени не такая уж редкость, нам не составит особого труда добраться до цели в несколько прыжков. Однако есть опасность попасть в... в один из исключительно негостеприимных периодов между 1896 годом и концом времени. Вы хотите сказать, что у меня нет выхода? Совершенно верно. Вы никогда не лгали, мистер Карналлион, задумчиво улыбнулся Мели. Я часто молилась, чтобы вы сделали это хоть раз. Скажу он откровенно, я смогла бы остаться здесь вечно, если бы не стала опрометчиво болтать о том, что со мной произошло в будущем, и смогла забыть об этом. Наверное, так оно и есть. Многие паломники во времени предпочитают умалчивать, что видели в будущем. Я слышал о таких... И похоже, время великодушно позволяет им оставаться там, где они желают, у ну, как бы то ни было. Мало кто может устоять перед соблазном поделиться с ближним. Мы так мало знаем о тех, кто ничего не рассказал. Это может объяснить трещину в теореме Морзеля. Значит так. Я не буду распускакать язык и останусь в 1896 году, решила она. Гарольд уже мог прийти в себя, и если он подтвердит, что вы похитили меня, с меня снимут подозрения в соучастии. Вы всё равно исчезнете, и они никогда не докопаются до истины, но сейчас нам крайне необходима помощь. Амелия нахмурилась, когда из-под лодки раздался скрежещущий звук. "Ага", воскликнула она. "Какое везение, что нас прибило к берегу". За узкой песчаной полоской, на которую они высадились, поднимался крутой берег, усыпанный многоцветьем луговых растений. Пока миссис Андервуд поправляла причёску, глядя на своё отражение в зеркальной глади реки, Джеррик увлёкся собиранием букета для неё. Желание сорвать самые красивые цветы привело к белому забору, и Джеррик не удержался от соблазна заглянуть через него. В глаза ему бросилась безжизненная равнина, на которой находилось несколько кирпичных строений, украшенных камнем и металлом в стиле рококо. Вдоль здания струился бурлящий поток, чуть дальше виднелись работающие машины, состоящие из тяжелого центрального цилиндра с десятью очень длинными стержнями. Цилиндры вращались, и вместе с ними вращались и стержни. равно распределяя жидкость над ярко-зелёной равниной.